Октябрь, Сан-Диего, 2020 год. Свадьба все равно не получалась маленькой. Когда у обоих большие дружные семьи, фраза «Мы позовем только самых близких родственников» звучит как насмешка. Но-но, Вы позовете родителей, четыре человека, и не позовете родных сестер, еще плюс два. А если позовете, то неужели без мужей, плюс два. А как же дети? Сразу добавляете пятерку. Бабушки и дедушки, два маминых брата с семьями, бабушка по папе, только самые лучшие друзья детства, тетя Хуанита, которая как раз была в гостях у мамы Тьяго, когда он сообщал по скайпу новость, и которая смертельно бы обиделась, если бы ее не позвали тоже, а заодно и семеро ее детей... а старшая дочка уже замужем, а еще Изабель, мама Моники, да не одна, с бойфрендом, пару знакомых режиссеров Хавьера нельзя не пригласить, мамин издатель, несколько школьных друзей Кира и Джоша. И запланированная скромная церемония на берегу океана стремительно разрослась до масштабов маленькой цыганской свадьбы, в которой жених и невесты явно были не самыми обязательными элементами. Я психовала страшно. Вся моя хваленая выдержка облезла с меня, как краска слазит с джинсов, если их засунуть в хлорку. Я злилась на Тьягу, который во все это меня снова втянул, на маму, которая снова затеяла свадьбу, раз уж ты и в этот раз не беременная, на Монику за ее никакого костюма, ты должна быть в платье, на Кайли и Мариану, и Дед, спелись же, которые ее поддержали. Досталось в итоге Джейми, который за два дня до свадьбы всего лишь спросил меня, почему я какая-то надутая. Я как раз складывала тарелки после большого совместно-семейного ужина, собираясь отнести их на кухню, и прямо почувствовала, как этот дурацкий вопрос последней каплей упал мне на нервы и взорвал их. Я взяла верхнюю тарелку из стопки и грохнула ее об пол. Она раскололась на три части. Я прислушалась к себе. Не стало ли мне стыдно за этот детский поступок? Не стало. Я взяла вторую тарелку и тоже разбила. На шум сбежались все, но Джейми остановил суматоху взмахом руки. Я видела, что Ева, сестра и мама Тьяго все равно устремились ко мне, но мужчины их увели. Джейми спокойно ждал, пока я добью сервис, потом переступил через гору осколков и просто меня обнял. Я всегда немного недолюбливал его, потому что он забрал у меня Монику, но, наверное, сейчас мне был необходим именно он. кто-то достаточно чужой, чтобы остаться отстраненным и вполне близкий, чтобы понять. Я обняла его в ответ и разрыдалась. Из Джейми вышла отличная жилетка. Сначала он терпеливо ждал, когда моя истерика подойдет к концу, а потом помог смести мусор и вымыть остатки посуды. Меньше чем через час я была готова снова показаться на глаза людям. «Джейми, прости». «Ты не должен был быть в это втянут». Он широко усмехнулся и похлопал меня по плечу. «Да ладно. Я оказался в это втянут, как только сказал твоей сестре «да» перед алтарем. Или даже раньше. Всего не упомнишь. Но как раз с женскими истериками я умею справляться отлично. А ты у нас, оказывается, тихий омут. Но зато я наконец-то понял, что в тебе находят все эти классные парни. И не успел я даже решить, как ему на это ответить, Он сменил тему. И тебя уже ждут? Вот, жених, возвращаю в здравом уме. Минут на сорок я вас прикрою. Я, не поднимая глаз, подошла к Тиаго и ткнулась головой в его грудь. Он тяжело вздохнул. Снова. Прости. Я знал, что ты не хочешь большой свадьбы, но все равно позволил всему этому случиться. Моя мама, сестра, они очень хотели праздника. Ты не виноват. Мои не лучше. Я вечно им во всем уступаю, а потом сама же из-за этого и бешусь. Какие-то мы слабохарактерные. Ага. Тьягу, я просто не представляю, как я буду снова идти мимо всех почти тех же самых людей, и они невольно будут сравнивать мое платье и прическу, даже тебя с прошлым разом. Уже сейчас они обсуждают меня. Конечно же, только по-доброму. Но, блин, от этого ни разу не легче. Все считают, что знают, в чем причина, дают мне советы. я постоянно нахожу какие то обереги на себе и в своих вещах тягу скривился наверное тетушка хуанита или рита или даже мама нет моя не могла или могла два дня осталось избежим точно пойдем наверняка уже выглядывают в окна куда мы подевались сделав лицо кирпичом мы вернулись к гостям никто не задавал никаких вопросов И все усиленно делали вид, что расколотить фамильный фарфор — это просто такая еженедельная забава. Я ушла спать пораньше. Ночью я проснулась от того, что меня довольно бесцеремонно будет, обрызгивая водой. «Вставай, рыба моя, вставай!» Моника стояла надо мной с пульверизатором. «Давай, неврастеничка, собирайся, поедем проветрить тебе мозги!» «Мони, садистка, час ночи!» детское время отрезала та и бросила в меня джинсы непрерывно зевая я натянула на себя штаны и футболку моника вытащила меня во двор подвела к машине залезай да чтоб я с тобой за рулем поехала на ночь глядя заткнись и лезь если мы разобьемся свадьбы точно не будет с такой стороны на ситуацию я не смотрела мысленно перекрестившись я села на пассажирское сиденье мы ехали И ехали, и ехали, и я, первые несколько часов, упорно следившая за Моникой, а вдруг ее начнет клонить в сон, и она потеряет управление, в конце концов не выдержала и уснула, уронив голову себе на плечо. Последнее, что я помню, это ворчание Моники. Спи уже, дура сумасшедшая, научил же Хавьер на мою голову. Когда я открыла глаза, мы еще ехали. Солнце висело на горизонте, а местность была совершенно незнакомой. пустынный пейзаж за окном сменялся пустынным пейзажем лас вегас моника ты притащила меня в вегас ты похитила меня среди ночи чтобы притащить в казино на девишник моника поворачивай назад нам надо вернуться свадьба уже завтра рискнешь перехватить у меня руль она нехорошо улыбнулась нет вот и умничка мы ехали еще около часа и когда моника затормозила у скромного невысокого здания Я не сразу поняла, что мы приехали. «Мы на месте. Вылезай». Я выбралась из машины, утянула затекшую за ночь спину. В глаза бросилась табличка на здании. «Чаполов флауэрс? Часовня цветов?» «Моника, это шутка?» «Да уж люблю я проехать шесть часов за ночь, чтобы пошутить. Давай, Ри, просто пойдем и сделаем это. Они уже здесь». Она кивком указала в сторону, и я заметила машину Джейми, на которую сперва не обратила внимания. Из часовни вышли двое мужчин. «Вы обо всем договорились?» — обратилась к ним Моника. «Джейми и Тьяго?» — ну, а кто это еще мог быть? — кивнули. «Заговор?» — я переводила взгляд с одного лица на другое. «Тьяго, ты знал?» «Нет. Меня похитили так же, как и тебя под предлогом выпить стаканчик на ночь». Но, правда, Джейми раскололся почти сразу, так что да, почти целую ночь я знал. И у нас было два часа форы, чтобы все подготовить. Он театрально опустился на одно колено, прижал руки к сердцу. «Мариза, я тебя люблю. Ты бесишь меня больше, чем это вообще, возможно, в принципе, но я хочу прожить с тобой каждую эту раздражающую минуту. Согласна ли ты выйти за меня прямо сейчас?» Он был так нелеп, что я рассмеялась. А что мы будем делать завтра? А завтра будет торт для зрителей, платье, танец, букет. Но самое важное произойдет сегодня. И будем только мы вдвоем и наши свидетели. Я оглянулась на Монику и Джейми. Он держал ее за талию, рука по-хозяйски на заднице. Она опустила голову ему на плечо. Наверняка ужасно хочет спать, ехала всю ночь без остановок. Они затеяли все это только ради меня и моего спокойствия. Уволень и грубиян Джейми и вздорная эгоистичная Моника. Даже удивительно, что именно они так явно поняли самые тайные желания моего сердца. А как мы объясним родителям? Ты удивишься, кто мне вчера очень толсто намекнул, что неплохо бы провести генеральную репетицию всего мероприятия, и желательно в штате Невада. Так что насчет этого все в порядке». Я глядела нас. Все в джинсах, в футболках, помятые и уставшие после тяжелой ночи. «Да ладно тебе, Рита, отлично выглядишь. Почти как Синтия Дикер из «Мэнс Хеллс», только без веснушек». «А кольца?» «Все тут». Джейми похлопал себя по заднему карману брюк. У них на все был ответ. Я посмотрела на Тьяго, он насмешливо поднял бровь и протянул мне ладонь. Я набрала побольше воздуха в легкие и взяла его за руку. «Давай сделаем это!» Репетиция в Вегасе действительно помогла. Как только священник объявил нас мужем и женой, какой-то огромный, тяжеленный камень свалился с моего сердца. Сразу после церемонии мы отпраздновали наше бракосочетание огромной порции завтрака в первом попавшемся кафе блинчики с кленовым сиропом, сосиски, жареный картофель, яичница, булочки, бекон, тост, джем, апельсиновый сок и кофе. После отправились в отель, где сняли два номера. Перед обратной поездкой всем необходимо было выспаться. Мы по очереди приняли душ, залезли под прохладные простыни. Сон не шел. Спи, глупая, тебе еще вести нас всю обратную дорогу. «А почему это мне?» «А ты меня пустишь за руль? «Нет». Минут пятнадцать мы усиленно делали вид, что пытаемся уснуть. «Тьяго, ты спишь?» «Сплю». Я тут подумал, это же вроде как наше первое брачное утро. ну, ну и, возможно, нам не стоило бы вот так скучно засыпать». Намекаешь, что стоит проверить, не изменились ли наши ощущения после того, как мы сковали себя узами брака. Ну, мало ли, вдруг мы уже начинаем привыкать друг к другу. То есть просто на всякий случай. Исключительно в качестве перестраховки. Да, это очень веский повод пожертвовать часом сна. Тем более поведешь все равно ты. Если ты не прекратишь болтать ее секунду, то я, понял дурак, молчу. И он поцеловал меня долгим, эпохальным поцелуем во всю страницу. И где-то в этом месте на нас наезжает занавес, и появляется надпись «Конец».